Домик спал. В каминном зале, развалясь в глубоком кожаном кресле, мирно посапывал охранник. Иларион тенью скользнул через холл, склонился над креслом, и охранник уснул еще глубже. Вглядевшись, Забродов узнал его. «Это хорошо», – прошептал он. «Спать-то!» В кармане у любителя спорта обнаружилась связка ключей. За время, проведенное здесь в качестве гостя, Иларион не заметил каких-либо признаков того, что в доме установлена сигнализация, и потому довольно спокойно, подобрав ключ, проник в кабинет. Проделывать подобные упражнения ему приходилось и прежде, вот только сейфов он до сих пор не вскрывал. «Век живи, век учись!» – пробормотал Иларион, аккуратно привязывая к ручке сейфа одолженную у Старцева гранату. Лемонка оглушительно ахнула, мгновенно превратив в рухлядь дорогую обстановку кабинета. Со звоном посыпались стекла. Насколько мог определить Иларион, не только в кабинете. Кто-то с просонья заорал дурным голосом. Не теряя ни секунды, он выскочил из изорванного в клочья кресла и бросился к сейфу. Дверцу сорвало начисто, и часть денег рассыпалась по полу. Иларион не стал их собирать, решив, что уносить все до последнего цента просто некрасиво. А сразу приступил к основной части реквизиции, подставив заранее заготовленный рюкзак, торопливо выгреб в него содержимое сейфа и одним движением затянул тесемку. Среди аккуратно упакованных банкнот мелькнули еще какие-то бумаги, но разбираться было некогда. Дверную ручку остервенело крутили и дергали и, просунутый сквозь нее стул, подпрыгивал, грозя вот-вот вывалиться. Иларион вынул из кармана Архипычев антикварный револьвер и, прошептав коротенькую молитву, выпалил в дверь. В филенке появилась большая круглая дыра, через которую хлынул свет, а за дверью кто-то коротко вскрикнул. Забродов вскочил на подоконник, ударом ноги вышиб остатки оконной рамы и прыгнул в темноту, откуда доносился топот и крики и бешено метались из стороны в сторону лучи карманных фонарей. Незадолго до рассвета он ввалился в кабинет Старцева и швырнул на стол все еще слабо попахивающий тротиловым дымом рюкзак. Старцев, который провел бессонную ночь в томлении духа, сунулся в рюкзак и заметно повеселел. «А ты взял свою долю?» – спросил он. «Не, не до того было» ответил Иларион. Можешь проверить. Верю, сказал старцев. Да и как тебя проверить? Держи. Он подвинул по столу в сторону Илариона несколько пачек. Так, а это что у нас такое? Он выудил из рюкзака несколько сколотых вместе листков бумаги и общую тетрадь в коленкоровом переплете. бо сказал он, бегло просмотрев бумаги. «Ты что, специально это утащил?» Иларион скромно пожал плечами. Ему даже не было любопытно. Старцев, веселее прямо на глазах, перебросил ему еще две тугих пачки. Иларион заметил, что купюры в них были 100 долларовыми «Конец Плешивому!» – сказал Старцев. «Теперь он мой. Ты хоть знаешь, что это такое? Это же его бухгалтерия. Последние счета» кому, от кого, за что, когда и сколько. Он у меня теперь до конца дней будет раком стоять и подачки клянчить. Широким жестом он перебросил Илариону еще одну пачку. Тот незаметно усмехнулся. Пачек в фрюджакета было много. "Да ты садись, садись", весело потирая руки, пригласил старцев. "В ногах, правды нет. Выпить хочешь? Спать я хочу, если честно" сказал ларион, оставаясь на ногах. Но «Ну, как хочешь. Иди спи». «Нет, москвич, ошибся я в тебе. Во второй раз уже ошибся. Золотой ты мужик. Мы с тобой таких дел тут наворочаем». «Это уж как пить дать», – вежливо согласился Илларион, распихал по карманам деньги и вышел. Спать он, однако, не пошел, Некоторые из праздношатающихся обитателей выселок видели, как зеленый лендровер за рулем которого сидел его непонятный хозяин, на приличной скорости пропылил в сторону центральной усадьбы, а через полчаса с ревом промчался обратно. Но в выселках не задержался, а умчался в неизвестном направлении.